Глава 14. Размышления о том, как послать Логинова, всколыхнули мою память. Я ведь хотел изучить законы империи и понять, как другие маги, родившиеся в обычной семье, умудряются войти в элиту свободными. Не через брак с потомственными или в вассалитет, а в качестве самостоятельных игроков. Ну или хотя бы отчасти самостоятельными. А тут и время у меня появилось благодаря нежеланию Тамары видеть меня. Приняв решение, я двинулся на выход, и в дверях лифта нос к носу столкнулся с братом, только пришедшим на свою стажировку. — Саш, тебя уже по делам компании отправляют, — удивился Юра. — Нет, мне выходной дали, — усмехнулся я. — Правда? Не обманываешь? Вот бы мне так. Тут он широко и открыто улыбнулся и с гордостью посмотрел на меня. Я всегда знал, что ты лучший. Всего четвертый день на стажировке, а уже выходной заслужил. А то. Решил я не омрачать его иллюзий и не рассказывать истинный повод моего выходного. Кстати, ты до какого часа здесь? Мне только четыре часа разрешено по закону работать, огорченно ответил Юра. Вот трудоголик. Ему бы по двору бегать, играть с ровесниками. а Он огорчен, что не может лишний часок в компании взрослых потрудиться. «Скажешь, где ты булыжники достал? А лучше сможешь еще добыть? Очень надо. Если Юра добудет еще камней, то это точно ускорит мою ночную тренировку. К завтрашнему дню я должен по максимуму пройти трансформацию. Если тест, вопреки ожиданиям Логинова, даст положительный результат, это будет мне только на руку. Даже если я соглашусь на его фактический ультиматум». «Могу, только...» — замялся брат, понурив голову. что проблемы с этим. «У меня, может, еще на три булыжника денег не хватит», — тихо признался Юра. «Чего? Ты их купил, что ли?» Тот лишь кивнул, не отрывая взгляда от пола. «Вот это номер, и мне не сказал». Юрке было стыдно, что он не может помочь мне, а мне стало стыдно, что раньше не спросил, чего стоило моему брату добыть нужные мне камни. «Сколько они стоят?» По полтиннику за камень. Все так же тихо проговорил брат. Полтинник? Да столько отец дает Юрке в неделю на карманные расходы. Я тут же полез в свой бумажник и отчитал три сотни. Держи, за те камни. И еще столько же купишь. Саш, за те не надо, вскинулся брат. Надо, не согласился я с ним. Я же тебя просил, мне и платить. Ты уже много для меня делаешь. Просто найдя их и принеся домой. Бери. Сучил я деньги в руки брата. — Вечером камни будут у тебя, — клятвенно пообещал Юрка, и, взглянув на настенные часы на ресепшене с криком «Опаздываю!», кинулся в лифт. Добравшись до дома, я закрылся в своей комнате и полез в интернет за нужной информацией. Чтобы прочитать ее и осмыслить, у меня ушло полтора часа. И то я прошелся лишь по верхам, но и это помогло мне составить хоть какую-то картину вхождения случайно получивших дар магов в высшие слои общества страны. Кое-что мне уже было известно из памяти Александра и того пути, который он выбрал для себя. Самый распространенный путь получения статуса дворянина при обнаружении дара у простолюдина – Сколотить свою банду, взять под контроль какой-нибудь мелкий бизнес и показать себя способным отстоять его в течение года, увеличив попутно доход вдвое. А после зарегистрироваться по итогу в администрации. Последнее происходит с помощью хозяина того бизнеса, который взяла под контроль банда уже после истечения испытательного срока. на основе договора между бандой и бизнесменом и его годовой отчетности. Ну и глава банды либо проходит тест на наличие дара, либо предоставляет уже соответствующим образом оформленную справку о раннем прохождении теста и полученном положительном результате. Прошлый Александр хотел обойти этот пункт с помощью одной лазейки в законе. Если претендент одолеет официально признанного мага в честной дуэли, то прохождение Теста не требуется. Вот это и думал сделать Александр, найдя подходящую кандидатуру с помощью вездесущего Толика. Мне же теперь это уже не нужно. Да и Тест на дворянском собрании ставит крест на такой идее. Но были и иные пути вхождения в элиту, при этом сохранив свою независимость от магических родов. Второй по распространенности путь – пятилетняя служба в армии. Это минимум, чтобы обнаружившему дар простолюдину дали дворянский патент. Там будущий аристократ не только служит на благо родине, но и проходит первичное обучение. Как магическому искусству, так и основам дворянского этикета и взаимоотношению между аристократами. Еще один плюс. Можно получить не просто статус дворянина, но и титул барона. Либо совершив какой-нибудь подвиг, чему способствуют стычки на границах вокруг ОСЛ, либо прослужив не пять, а пятнадцать лет беспорочно. Последний из способов становления аристократом – завоевать для своей страны новые территории, обнаруживший у себя дар простолюдин, так же, как в первом случае, собирает банду, но после уже не ищет бизнес для взятия под контроль или по-простому крышевания, а регистрирует ее как наемный отряд и отправляется воевать. Этот способ используется в последние годы реже всего, по нескольким причинам. Кроме, очевидно, более высокого риска для жизни, найти территории, которые бы такой отряд смог взять под контроль, становится все труднее. Это еще не говоря о том, что император может и не принять их, если сочтет, что присоединение отвоеванных земель несет государству больше угроз и проблем, чем выгоды. Теперь мне стало более понятно, почему Александр пошел по первому пути получения статуса дворянина, хотя не сбрасывал со счетов и последний, потому-то и учил всю банду техникам волевиков. Второй не брал по вполне понятным причинам. В армии отсутствие у него М-гена вскрылось бы на первом же медосмотре». В итоге, новые возможности извернуться и указать Логинову на невозможность его требований я не нашел, а потому решил зайти с другой стороны и глянул, что в законах говорится про институт слуг. Надо же знать, насколько Логинов имеет власть над отцом и как того можно вывести из-под его удара. Спустя еще полчаса поиска по интернету я разочарованно отодвинулся от компьютера. В целом, картина служения в Российской империи выглядела на текущий момент так. Человек имеет право дать клятву верности, достигнув совершеннолетия, после чего уйти от мага, которого он признал своим хозяином, почти нереально. Исключения, конечно, есть, но столь редкие, что ими практически никто не пользуется. Слуга имеет право подать прошение в администрацию императора о расторжении его клятвы. Никто, кроме императора, не обладает полномочиями ее расторгнуть. Но пока это прошение дойдет до императора, если вообще дойдет, пока он подумает, удовлетворит ли его, а ведь может и просто выкинуть прошение. Короче, времени уйдет много, результат не гарантирован, да и потом найти работу слуге, отрекшемуся от своего господина, будет почти невозможно. Хорошую уж точно. Есть другой вариант – передача слуги другому господину. В этом случае участие императора не обязательно. но свободу слуга при таком исходе не получает. Да еще и берет на себя обязательство не раскрывать секреты своего первого господина, какого обременения нет в первом случае. Последний вариант – слуга может получить вольную у своего господина. Такие случаи самые частые из всех трех, хоть и примеров получения вольной я нашел очень мало. До того, как образовалось ОСЛ, услуг и таких возможностей уйти от своего господина не было, а их дети автоматически записывались в слуги еще при рождении. Теперь же самый ранний срок дачи клятвы — 14 лет, Итог: клятва, данная в таком возрасте, считается детской и имеет даже конкретный срок — четыре года, ровно до совершеннолетия человека. Дальше уже ее можно либо продлить, принеся полноценную клятву, либо дождаться ее окончания и стать вновь свободным человеком. Прошлый Александр никаких клятв не давал, за что ему огромное спасибо. Юрка только недавно достиг возраста дачи детской клятвы, но тоже еще не успел ее принести. Так что в опасности лишь отец, потому что мама тоже клятвы не давала. На этом настоял и отец. Мой дед и даже отдельно подписал с ней договор, что никаких клятв она давать не будет. Уж как он сумел из нее этот договор выбить, я не знаю. Зато благодаря деду моя мама не так зависима от Логиновых, как отец. Теперь к тому, что может сделать Логинов с папой, как со своим слугой. Да почти все. Проще перечислить, чего не может. Указывать, на ком жениться, когда заводить детей, приказать, чтобы отец сдавил на нас с Юркой, чтобы мы принесли клятву. Все. Уволить, вопреки законам, по устройству сотрудников легко, потому что отец не только слуга, но и работает в его фирме. Приказать работать на низкооплачиваемые должности тоже легко. Защищать своего господина даже путем дачи ложных показаний в суде, и это возможно, хоть и с оговорками. Если Логиновы будут судиться с императором или государством, то отец уже обязан говорить только правду. А вот если с другими аристократами или иностранцами, может врать как сивый Мерин, если ему Логиновы прикажут, и законом это не запрещено. Так что при конфликте с Мстиславом Игровичем первый, кто однозначно пострадает, и кому я не смогу помочь – отец. А вот за маму и брата еще можно будет побороться. Но лучше все-таки найти вариант, где Логинов не будет вообще давить на родных – или не сможет, пришел я к выводу. Вот только единственный, с кем он не будет идти на прямой конфликт, император, из очевидных, и времени на сбор информации о Логинове и тех, кто имеет на него серьезное влияние, у меня просто нет. Растут облом, надо заняться тем, что мне по силам. Остановился я на привычном для себя решении. Всегда, если сталкиваюсь с чем-то, что мне не под силу изменить, переключаюсь на то, что поменять могу. Вот как с моим попаданием в тело Александра. Назад я пока вернуться не могу, вот и сосредоточился на текущих вопросах. А из доступного мне сейчас лишь трансформация моего гена. И пока время посещения академии не подошло, попробую-ка я позаниматься с теми камнями, что брат притащил мне вчера. «Я их до сих пор ощущаю, с того самого момента, как подошел к входной двери в квартиру Бипим, Булькнул телефон входящим сообщением, когда я только примостил два камня себе по бокам на кровати и обложился россыпью обломков, что остались от третьего булыжника утром. «Но кому я еще там нужен?» — пробурчал я, выбираясь из этого японского сада. Сообщением оказалось обещанное толиком видео. Снималось издалека, но и так было заметно, как вокруг крыльца лавки, устроенной на первом этаже многоэтажного дома, собралась небольшая толпа. Саму лавку окружала лента, выставленная то ли полицией, то ли санинспекцией, за которую никого не пропускали. Тут же виднелся дежурный автомобиль полиции, несколько сотрудников в форме, а на крыльце лавки сидел с самым угрюмым видом ее хозяин. Свицкий и Борький, и он сам тоже в кадр попали. Кто-то зло зыркал по сторонам, но при этом создатель видео умудрялся не попадать к ним на глаза. Кто-то выслушивал мрачного Борьку, то ли цедящего им выговор, то ли дающего новые указания. Парочка свидских в кадр не попала, и было непонятно, были они вообще в тот момент рядом с Лавкой. Само видео его создатель подписал как «вонючего клопа», застали со спущенными штанами. Да, уж теперь Борька точно свое прозвище сменит. Но, как по мне, вонючий клоп ему подходит больше, чем хозяин металла, какой он сам себе дал и приказывал так себя называть всем в округе. Похвалив Толика за удачную съемку, я не поленился и позвонил остальным пацанам. Те со смехом рассказывали, как сами по очереди сходили поглазеть на вонючку. Однако про охрану нашей лавки они не забывают, и, оказывается, уже видели парочку суглядотаев от Давида. Надеюсь, моя ответка Борьке охладит пыл этого шантажиста. «А то уж больно резво взялись дружинники Михея за меня, как бы он сам тоже не подключился к их активности. Пока-то он явно рассчитывает на свою победу во время дворянского собрания. Тогда ему и смысла нет тратить на меня силы». «После собрания моя банда фактически будет расформирована за отсутствием лидера. Борька действительно мог сделать на меня налет для наработки репутации, пока я еще один из признанных главарей». «Давид тоже хочет на этом руки погреть? Лишь что-то иное задумал? Что ему мог Петька рассказать? Интересно». Ещё раз предупредив пацанов, что расслабляться пока рано, я вернулся на кровать и, наконец, попробовал начать медитацию. Неудачно. Крак! Хоть камни я и чувствовал, и входить в состояние покоя, чтобы попытаться взять их под контроль, уже не требовалось. Это мне не сильно помогло. Стоило дотянуться своей магией до камней и попытаться их сдвинуть, как они просто рассыпались. Черт, выругался я, забыл, что оттенок магии надо свой подстраивать. Постаравшись успокоиться, я не стал вставать и принялся пытаться взять под контроль те обломки, что остались от булыжников. Увы, снова неудача. Той легкости, что я чувствовал в храме, не было. Там я мог буквально преобразовывать свою магию в камень, а затем уже управлять им, как мне вздумается, словно продолжением собственного тела. Здесь же было сильное сопротивление любой моей попытки хоть как-то повлиять на обломки, и каждое мое воздействие приводило к тому, что обломки крошились, а почувствовать их становилось все сложнее. В итоге, распылив булыжники до состояния каменной крошки и совершенно перестав их ощущать, я злой поднялся с кровати и принялся за уборку. Пусть хоть это немного отвлечет меня от неудачи. Может, придет какая умная мысль, как ускорить свой прогресс. Да и учиться надо управлять камнем в любых условиях. А то вдруг получится, что даже трансформировав ген, я не смогу применять магию вне стен храма. Работа руками помогла не только успокоиться, но и начать думать в нужном направлении. На ум пришли строчки навигатора о том, что медитации нужно проводить в пещерах или там, где много камня. Да и храм построен был только из него, пусть и разных пород, не просто так. По идее, стены — тоже камень, задумчиво посмотрел я на стену дома. Почему же я их не ощущаю? Версий у меня было только две. или нужен природный камень, а стены все же построены из бетона, то есть уже переработанного. Или при строительстве была учтена возможность воздействия на них магов земли и приняты меры по ее устранению. А то вот родиться в семье простолюдинов земляк по неопытности, как я, попробует потянуть камни стен и обвалит весь дом, похоронив под обломками и себя и еще сотню людей. Но раз мне нужны пещеры. то может, попытать счастье опять в интернете? А вось найду, где поблизости хоть небольшое углубление. — Да это клондайк! — вскричал я радостно спустя всего пять минут после начала поиска. Я даже не представлял, что под Москвой имеется столько естественных пещер, что они даже в какой-то момент стали проблемой для строителей многоэтажек. Просто не интересовался вопросом в прошлой жизни. А тут не только... Пещеры, но и гигантские катакомбы под городом раскинулись, и есть целая культура по их обследованию и поиску самых смачных и будоражащих воображение мест. Они себя подземниками называют. Потерев от предвкушения руки, я снова новым стал искать ближайшие ко мне входы в подземный мир Москвы. До посещения Академии еще четыре часа осталось. Я должен успеть хотя бы найти ключик к управлению землей вне стен храма.